Глава одиннадцатая Анна села напротив Петрова, перекинула кухонное полотенце через плечо, поставив локотки на стол, положила подбородок совсем по на насложенные ковшиком ладони. Стала смотреть, как голодный ее муж жадно поглощает поджаренную до хрустящей корочки картошку. Ммм, как вкусно! Самое вкусное блюдо на свете — это жареная картошка с соленым огурцом в прикуску. Правда, Ань? — Слушай, Мить, сдается мне, что Вовка-то наш влюбился. Задумчивый такой стал, мягкий, и максимализма в нем поубавилась знаешь. А вчера у меня ключи от дачи попросил. С девушкой туда, наверное, рванет на выходные. Сейчас там хорошо, в Голубицкой нашей. Весна, солнышко. Спасибо Ульяне твоей. Радость нам всем такую устроила. — Ну, вот и хорошо. — А то я как раз за него уже переживать начал, знаешь. — Да за Вовку-то, ладно. Ты, я вижу, совсем по другому поводу маешься, Петров. — Это ты о чем? — Сам знаешь о чем. Я тебя, между прочим, серьезно спрашиваю. Хочешь в Екатеринбург поехать? — Но что за женщина такая? Это его жена. Прямо насквозь его, как рентгеном, просвечивает. А может, и не просвечивает, может... Просто знает его слишком уж хорошо. Не зря же четверть века рядом с собой его терпит. Так денег же нет, Ань». Произнес он виновато и буднично. Словно речь шла о покупке нового телевизора. «А я не про деньги спрашиваю?» «Так хочешь?» «Ань, но ну зачем ты?» «А мне знать надо. Может, у меня тут свой интерес имеется. Или, может, покаяться хочу?» «Да, интересно». — Ну, рассказывай давай, чего уж. — Мить, это ведь я тогда, двадцать лет назад, Таню грешковец отсюда выгнала. Она совсем и не собиралась уезжать. Это я ее чуть силой не вытолкала. Обвинила ее в том, что она нам жизнь испортила. — А что было делать, Петров? — Так уж получилось. Но про беременность ее я тоже не знала, честное слово. — Ань, да к чему теперь все это? — Ну, было и было. 20 лет прошло. Петров скромно опустил глаза в тарелку, снова принялся есть, с преувеличенным, нарочито аппетитом. Анна усмехнулась, понимающей, замолчала. Подумалось ей: да и ладно. И в самом деле, зачем ему знать? Как примчалась она тогда к Тане на квартиру, как начала молча ее вещи в сумку сбрасывать все подряд без разбору? Как Таня стояла в сторонке, Наблюдала спокойненько так, а потом вдруг и говорит, «Зря психуешь-то, Ань, никуда от тебя твой Петров не денется. Это тебе надо научиться принимать его таким вот. Смириться надо с тем, что он мужчина для всех женщин а не для тебя одной. И неважно что он именно на тебе женат, все равно он для всех». Ох уж и покричала она на нее от души, Такими оскорблениями засыпала, вспоминать страшно. Так и не поняла сгоряча, что она хотела ей тогда сказать, да и не пыталась даже. Вот сейчас они бы с ней по-другому поговорили. — А ты все-таки поезжай, Петров, — тихо произнесла она вслух. — Отпускаю я тебя. — И Тане там от меня привет передай, и еще ей скажи, права она тогда оказалась. Она поймет. — Она поймет. Да приглашай мальчика на каникулы, или сразу сюда привози, пусть поживет с нами, попривыкнет, если она отпустит, конечно. Хороший мальчик, понравился мне. Что-то от тебя в нем есть, неуловимое, в походке, в улыбке, только он другой, необычный какой-то. А взгляд, взгляд точно твой, смотришь ему в глаза и будто греешься, чудной взгляд, и не человеческий вовсе марсианские будто. Анна задумалась, вспомнив, как провожала Таниного сына зимой на вокзал. Вспомнила его мальчишеское, совсем отчаянно грустное лицо. Видела она тогда, как сильно хотелось ему заплакать, как сдерживался он из самых последних сил. А в поезде все-таки плакал, наверное. Задумалась она и о своей судьбе, странной и нелегкой, и о мужа своем Митти, Тоже странно, мой бесконечно ею любимым. Нелегко быть женой Петрова, конечно. Но не быть женой Петрова еще хуже. Такое и на минуту представить даже страшно. Марсианский, говоришь, задумчиво поднял на нее глаза Петров и улыбнулся едва заметно. Потеплел глазами. Ну да, да ты сам увидишь, он очень занятный. У тебя ведь простых детей не получается, сам знаешь. Ань... — Ну что, Ань, что есть, то есть, чего уж. Мне вот Вовка недавно рассказал, как их теперь во дворе дразнят. — И как? — Представители новой людской общности. Называется Дети Петрова. — Ну и не смешно. Дети как дети. Чушь какая. — Не сердись, Митя. — Ладно, проехали. — Ну что, собирать мне тебя в дорогу? Трое суток ведь на поезде ехать. Надо еду какую-то придумывать. — Слушай, так у меня ведь отпуск в сентябре только. Кто меня раньше-то отпустит? — Да ладно. Я сама схожу к главврачу, договорюсь. Он мне не откажет. Выпрошу тебе недельку в счет отпуска. — А деньги? — А что деньги? Займем. Первый раз, что ли? Одним долгом меньше, одним больше. Зато более тяжелый долг с души сбросишь, отцовский. Все, решено, поезжай. И сюда его привози, если поедет. Господи, Ань, как же мне с тобой повезло. Да ну, это мне с тобой повезло, Петров. По крайней мере, скучать ты мне точно не даешь. Только знаешь, у меня к тебе все же одна просьба есть. Какая, Ань? Ты больше детей не рожай, ладно? А то ведь и в самом деле скоро создашь новое уникальное сообщество уникальных людей. Петров ничего не ответил, промолчал скромненько, потому что вчера в больницу ему позвонила Оля, и голос ее звенел колокольчиком от радости и захлебывался периодически счастьем от переполнявшей всю ее новости. Тест на беременность дал-таки положительный результат.